Глава 2: Одиннадцатый месяц новой жизни. 125 год Житанской эры Планета Точуун Северная оконечность шрама Наше возвращение было триумфальным Что с того, что встречали нас всего пара десятков туземцев Никто и не подумал дуть фанфары бросать под посадочные опоры, заходящего на посадку челнока лепестки роз или раскатывать пресловутые красные дорожки. Мы вернулись, живые из добычи. И десятка три живописно наряженных в стиле махрового апокалипсиса туземцев тому свидетели. Под куцами крылышками буси два битком забитых добычей контейнера смотрелись просто гигантскими, хотя и считались по меркам обитаемого космоса лишь средними. Все равно. Такой успех после всего лишь недельного отсутствия. Это должно было навечно вписаться в историю планеты. Баиры, уверившиеся в моем мастерстве пилотирования, спокойно ждали, пока я заводил челнок на условную спину баржи. В конце концов, выделаны из всякого хлама минералы, которыми был забит один из контейнеров, и так предназначалось мне в оплату целого списка добытых в поясе скорби товаров. Как и большая часть шкуры с второго. Всего туземные сталкеры разделали 883 туши зубастых тварей, из которых 600 с хвостиком засчитали мне. Все-таки мы с Окситанским штурмовым комплексом — реальные монстры. Живая реклама высокотехнологическим стволам, которые ждут, не дождутся заполучить Тормак и компания. Хотя, чего уж там. Битва хоть и вышла по-настоящему эпичной, но здорово так опустила меня с небес на землю. Один в поле не воин. Слышали такое? А мне вот довелось даже увидеть. Где бы я был, если бы Баиры не помогали? Нужна команда. Вот что я решил. Благо времени на осмысление кровавых событий было хоть отбавляй. Шкуры снимать с мутантов я, понятное дело, не умел. Да и печень от прочих потрохов в брюхе этих тварей я отличать затруднялся. Так что пришлось вставать к широченному приемному люку экстрактора и не забывать подкидывать его, прожорливая нутро останки, разрушенные орбитальными ударами цивилизации. Очень, знаете ли, способствует философским рассуждениям такое времяпрепровождение. Так вот, нужна команда. Как минимум, пилот на баржу, три или четыре пилота, наносимые истребители, крепкая абордажная команда, пара операторов, бортовой артиллерии, связист, доктор, люди. Жилой отсек стервы достаточно обширен, чтоб разместить их всех. А это уже был бы отряд, с которым не грех было бы задуматься и о найме. Варк рассказывал, что таким вот небольшим отрядом в обжитом мире всегда находится работа. Космос велик. И даже в центральных, близких к столицам регионах, и дня не проходит без того, чтобы кто-то с кем-то не воевал. Пираты и террористы всех мастей, корпоративные разборки, личная неприязнь. вакуум успешно глушит грохот пушек, а вселенная прячет концы. Кто выжил, тот и прав. И я прежде всего пилот малых пустотных платформ. Истребитель. Мне привычнее сидеть в тесном кок литургии, чем в удобном кресле Каю. Да и не боец, моя баржа. Идеальная база небольшого отряда. Склад для трофеев и боеприпасов, способный больно укусить задевавшегося на хала торговец. Но не боец. Для войны нужен другой корабль, не сминица или легкий крейсер. На большее может не хватить денег. И... Команда. Усиленно разглядывая внутреннее убранство обитаемого модуля баржи, Баиры прошли в лифт. Договорился с Тормаком, что окончательными расчетами займемся завтра. То же самое пообещал и близнецам. Воспитанные молодые люди сделали вид, будто бы уже забыли о моем обещании подарить им комплексы ББС. Но я-то помню. И привык держать слово. Опустил платформу на грунт, попрощался. Поглазил минутку на кучку приткнувшуюся у дома мастерской Лизиуса странного вида колесных повозок, да и пошел искать единственного пока своего члена экипажа. Подумал еще, что неплохо было бы что-то придумать, чтоб варк остался. ну потом когда выберемся из этого звездного тупика и распродадим барахло, что навалено в контейнеры в обширном трюме баржи. «Приветствую!» — воскликнул я радостно скалясь, обнаружив мелкого в одном из кресел ложемента в рубки, в том, что у пульта управления оборонительными системами. Отлично слетали. Минералов добыли даже больше, чем рассчитывали. Нужно бы что-то подкинуть туземцам, всякого разного и тут только споткнулся о выпученные глаза Ноймана. «Демоны космоса!» — шепчет тот. «Ты вернулся?» «Тут такое было!» «Что-то покруче, чем нападение целой орды мутантов!» — продолжил веселиться я, хотя где-то внутри появляется предчувствие приближающихся неприятностей. «Похоже, Макс, мы с тобой начали здесь гражданскую войну», — простонал Варк и даже приняли в ней участие на одной из сторон. «Плохо», — скривился я. Хотел сказать хреново, но в этом их интерлингви нет такого слова. Удивительно бедный на понятия, выражающие яркие эмоции язык. Рассказывай с подробностями. Печальная повесть о встрявших не в свое дело космических одиссеях надолго не затянулась. Все оказалось до смешного просто. Примерный центр шрама, на дне которого продолжала теплиться какая-никакая жизнь, неминуемая аборигенами цирком, обживался первым. Там были источники питьевой воды и даже выросли какие-то растения – деревья, кустарники, трава. Соответственное население цирка существенно превышало численностью весь остальной шрам. Не мудрено, что именно там, после, а, быть может, и благодаря первой же гуманитарной экспедиции сестер Геи, образовалось некое подобие государства. Все-таки, согласитесь, куда проще выгрузить припасы в какое-то одно место с тем, чтобы уже местные сами занимались их распределением, чем таскаться вдоль крутых оплавленных обрывов, выискивая остатки пережившего катастрофу населения планеты. Даже если бы какого-нибудь объединения и не было на момент первой посадки сестер, его обязательно стоило создать, хотя бы в целях экономии ресурсов. Первые несколько лет там всем заправляли выборные представители разрозненных поселений. Интересные для обмена ресурсы собирались по желанию, а подарки инопланетянок распределяли среди действительно нуждающихся. Потом одна из групп Баирова открыла сохранившуюся плантацию меленита и выторговала за редкостное в обитаемом мире вещество не запчасти или пищевые рационы, не топливные стерни или медпрепараты, а оружие. Не особенно современное для внешних миров, но достаточно ультимативное в шраме. Захватить власть и привлечь на свою сторону достаточно много сторонников для удачливых сталкеров оказалось несложно. Предводитель отлично вооруженных революционеров Умматарец Скаргат объявил себя всепланетным правителем, ввел налоги и прямой запрет для всех, кроме назначенных им людей на любые торговые операции с сестрами геи. Прибывающие извне припасы с тех пор продавались только центральной властью и только в обмен на меленит или очищенные минералы. Нетрудно догадаться, как именно отреагировал Каргат, узнав, что на севере сел торговый корабль и обитающие тут жители даже уже начали с нежданными звездоплавателями торговлю. Самозванный король Точун рассверепел и отправил в непокорную провинцию вооруженный отряд на двух самоходных платформах для наведения порядка. Ларк не был отчаянной храбрости человеком. Трусом я его тоже бы не назвал, но вот была в нем такая склонность к компромиссам. Мойман предпочитал договариваться, нежели стрелять. Так что и тут, поведи себя командир карателей несколько более дипломатично. Еще неизвестно, чем бы все в итоге обернулось. Хотя бы уже потому, что я, в отличие от Варга, свою сторону в противостоянии между Каргатом и Тармаком выбрал бы, не задумываясь. Тем не менее, Оль, хакдарский демонтажник, лет 15 назад пробравшийся на каком-то старом корыте в систему и нарвавшийся на имперский фрегат, посадивший его на планету, сходу принялся потрясать оружием. А выставленная в параноидальный режим система безопасности баржи приняла эти танцы за угрозу члену экипажа судна. «Не повезло, что еще скажешь». После выстрела спаренной плазменной пушки от машины Олли только оплавленное пятно на песке осталось, а второй колесный механизм так резко рванул удирать, что компьютер стервы засчитал его условно нейтральным. Несчастный случай, как по мне, но местные, видимо, слишком сильно настрадавшиеся от произвола циркового ханна посчитали это объявлением войны. Сказать по правде, учитывая характер выбора основного товара для обмена, Тармак с единомышленниками подумывали устроить нечто подобное уже давно. Но тут уж так все совпало. И наша сваргом посадка, и несколько контейнеров с товарами военного назначения в трюмах баржи. В общем, Фруссарна, наставшаяся за Надежду Константиновну, пока Владимир Ильич с товарищами и залетным Максом добывали валюту в пустошах, объявила сбор всех сочувствующих под защитой корабельных пушек стервы. И теперь уже точно на нашем нейтралитете в грядущей заварушке не могло идти и речи. Остро не хватало знаний, что о нашем случае говорит закон Содружества. И является ли это вообще проступком оказания помощи туземцам в вооруженной смене власти на планете? Здравый смысл подсказывал, что уничтожение боевых машин местного царька вполне можно объяснить слегка чрезмерными действиями по обеспечению безопасности звездного корабля. А продажа оружия, кому бы то ни было, вообще не может быть запрещена в полном опасности космосе. Выходило, что ситуация вовсе не так страшна, как считает Варк. Но может стать таковой, потому как останавливаться на достигнутом лично я точно не собирался. — У тебя случаем не загружена база юриспруденция Содружества? движение ладони, вроде бы отметая все стоны, жалобы и мрачные предсказания Ноймана. — Нет? Ну так чего нервничаешь? Где-то у меня припасен был кристаллик. Сейчас поставлю себе на изучение, и через пару дней будем точно знать, во что мы с тобой, дружище, вляпались. И вляпались ли вообще. И чего нужно делать, чтоб не вляпаться еще больше? Немного повеселел мой суперкарго. Страхи моего невысокого компаньона надо думать по большей части вызваны признаками одиночества, а не личной трусостью все-таки люди даже через бездну лет все так же и остались социальными существами, с врожденной потребностью к межличностной коммуникации. Это я не придумал, у меня бы мозги такой такой заумею вскипели. Это ныне покойный доктор Виллар, так изощренно изволил ругаться. Дотерзают его черную душу демоны великой тьмы еще миллион лет. Еще обзывал неблагодарное лично к нему человечество гоминидами и животными. Ну да, ну да, это мы есть натуральнейшие в сравнении с виллеровской кибершаровидностью звери. Загрузил себе в локальную память не особенно большую по объему базу крючкотворства, принял душ, переоделся, выслушал краткий доклад приободрившегося варга об оприходовании в складские объемы доставленного мною груза. Слегка поболтали о деньгах, которые вполне реально было получить на рынках Содружества за чистые минералы и невыделанные шкуры славеров. Хорошо получилось. Душевно. Разговоры о финансах, как я не первый раз уже отмечал, вообще на Ноймана действовали умиротворяюще. А на следующее же утро я уже знал, что, коли мы с Варгом отступим от своего исключительно торгового статуса и признаемся уже, что на вооруженном до зубов судне скорее принято выходить и назовемся отрядом наемников, так и ничего криминального закон за нами не сыщет. Наняли нас для участия в войне на одной из сторон. И что такого? Оружие, как я и предполагал, в список запрещенных к свободной продаже и перепродаже товаров не входило. Никакое ни в каких объемах. Хоть магазинами для пистолей торгуй, хоть и с кадрами супер -дредноутов. Всем плевать. То есть всего-то нам было и нужно для спасения собственных хвостов, Это оперативно обзавестись контрактом, словесного записью видеопроцедуры в память нейросети. Удобная все-таки эта штука. Кроме всего прочего, полезного она, как оказалось, еще и личный адвокат. Благо, никаких проблем с заключением контракта не возникло. Отвел в сторонку Тарнака и прямиком все выложил. Баира и искать не потребовалось. Вождь повстанцев оказался товарищем пунктуальным, договаривались встретиться для окончательного расчета, он и явился, и предложению не удивился, хотя я сразу и довольно четко оговорил важнейшие условия нашего сваргом участия в революции. Воевать в первых рядах я не собирался, предоставить несколько десятков установочных комплексов кибернетических нейроинтерфейсов и даже установить их, да. Учить обращению со стрелковым вооружением тех, у кого нейросети не были установлены – да. Бегать с пулеметом под огнем противника – ни в коем случае. Близнецы в контракт не вошли. Им я обещал бронескафы, а пользоваться высокотехнологичной броней без изученного комплекса баз и удовольствия сомнительное. Это означало, что кристаллы с инфопакетами и, собственно, сами зародыши сетки – должны были войти в комплект подарка. Единственное, в чем мне так и не удалось переубедить матерого сталкера, так это в размере оплаты. Я предполагал, что договор будет в некотором роде эффективным, а нейросети и ресурсы медкапсул станут просто жестом доброй воли, так сказать, на дружбу. Тормак уперся. Тормак считал, что бесплатной бывает только приманка в капкане. Тормак готов был оплатить наши услуги брикетом весом под килограмм самого удивительного вещества этого мира — меленитом. Причем готов был выдать его прямо сейчас. В итоге долго, минут на пять спора, я сдался. Секрет, как именно туземцы меленит добывают, я так и не раскрыл. До сих пор понятия не имею, что это вообще. Мох, лишайник, трава. «Отрыжка демона в ночи!» Внешнее вещество мало отличалось от простого банального бруска хозяйственного мыла и пахло, как грязный носок, что резко охладило мой исследовательский порыв. «Мы на контракте!» Словно какой-то пустяк сообщил я главную новость дня Нойману, когда тот выдал людям тормака причитающиеся, и мы вернулись на стерву, дабы пообедать. «Это предоплата!» «Миллион кредитов!» Даже как-то легкомысленно отреагировал Варк, разглядел брикет милинита. «На рынках житы дают около тысячи за грамм. Нужно его прибрать в надежное место. Когда Баиры надерут задницу местному хану и станут доступные склады с запасами всего шрама, купим еще». «Да уж, не забудь», — хмыкнул я. «Постараюсь», — засмеялся Нойман. А чего бы тебе не вытащить из контейнера литургию и не разбомбить этого каргата к демонам? До явления сестер еще больше месяца. Мы бы здорово поторговали, пока их нет. Не думаю, что сестрам понравится ужинное пятно в половину цирка. Теперь была моя очередь смеяться. Да и Тормак не обрадуется, если я ему половину будущих подданных перебью». — Нет уж, брат, пусть они сами справляются, а мы им поможем. — Ага, Часто — часто-часто закивал Варк, — а потом с них скидку на миленит требуем. Оставалось только развести руками. Нойманы они такие... Нойманы. Ближе к вечеру нас с компаньоном зазвали в таверну Фрусарны на совещание. Главарям повстанцев хотелось четко для себя уяснить, чем именно наемники могут быть полезны. Списки все еще оставшихся в трюмах баржи товаров они, конечно, видели, но тут и тупому ясно, а лист маленький, а складские объемы стервы огромны. Вдруг у нас там танк припасен? Танка у нас не было, и даже какого-нибудь завалящегося броневика с пушкой. Я им так сразу и сказал, чем вызвал многозначительное переглядывание собравшихся. Похоже, догадался я верно. Была у них надежда на некое припрятанное уловких пришельцев супероружие. «Есть две рабочих медкапсулы», — хмыкнув, озвучил я альтернативный вариант плана боевых действий, «и около тысячи установочных комплектов нейросети. Старых» все первого технологического поколения, но этого будет достаточно, чтобы закачать вашим людям базы знаний по легкому стрелковому оружию, навыкам ведения боевых действий и по использованию боевых бронированных скафандров. Базы тоже есть. — Ага, — округлила глаза хозяйка таверны. — А сами ББС? — ОСИАН-202, — кивнул я, — 50 штук. Это легкий комплект изготовленных для штурмовых подразделений правоохранительных органов «Оксите». Корпорация «Осиан». Требует от пользователя второй уровень базы. Знакомо?» «Знакомо», — усмехнулся Ракшас. «Пойдет. К нему бы еще десяток чего-то посерьезнее, и вообще было бы хорошо. Энергоячейки к 2.02 есть? Помнится, они там нестандартные». «Есть», — махнул рукой я. И переносной комплекс перезарядки есть. Входит в поставку. А посерьезнее? Пять средних ББС кранар производство Хагдарской мегакорпорации «Линдай». Десяток тяжелых имперских уникорнов. И те, и эти хотят базы в четвертом уровне. Есть желающие две недели подряд изучать навыки? «Найдем», — уверенно заявил Тармак. По базам чего еще есть интересного? Много медицины, тактика малых подразделений и легкое стрелковое очень много. Боевые скафандры меньше, но вам хватит. Кое-что есть для пилотов и техника техников обслуживания малых пустотных платформ. А сами? Единственная среди верхушки заговорщиков женщина даже с речи сбилась. <космех> сами платформы. Два инженерных бота, в транспортировочных контейнерах. Эти штуки чуточку побольше моего челнока, но мы знаем, что это такое. Жестко закрыл тему Тормак. Пока это нам непосредством, но на будущее. Отложи пока в резерв, приятель. Едва ли не промурлы колоссарно. Вернемся к ним после попяты Остальное берём. Понятное дело, берем. В руках нового правительства шрама пара, способных садиться и взлетать с планеты корабликов, решение главной проблемы выживающего на осколках сообщества. В поясе, в трюмах мертвых кораблей достаточно много ресурсов, чтобы крошечное население скрытой надежды на сотню лет вперед было обеспечено практически всем необходимым. Пища, оружие, энергоячейки к реакторам и сами реакторы. Роботы, транспортные средства и запчасти ко всему этому добру. Медкапсулы, пусть и устаревшие на сотню лет. Личинки нейросетей и базы знаний. Возможно, где-то в глубине колоссальных десантных барж найдутся и танки. Ну, или, по крайней мере, бронированные вездеходы. Для путешествий по безлюдным пустошам самое то. Если, конечно, не брать в расчет десятки тысяч спящих в ангарах малых кораблей вроде моей Буси. По мне так по воздуху преодолевать сотни километров местной пусты никуда как быстрее и во много раз безопаснее. Вопрос лишь в бесперебойных поставках топлива. Но это вполне решаемое дело при грамотной организации процесса. Так что мы с Варгом были абсолютно уверены, не клюнуть на такую наживку постанцы не смогут. Боты мы им продадим. Причем по цене, которую в Содружестве никто и никогда больше не даст.